Глава 12 Борьба на Северном Кавказе летом и осенью 1918 года. Добровольческая армия по мере своего продвижения вглубь Кавказа попадала в обстановку сложных и запутанных взаимоотношений. Чрезвычайно разнообразны те исторические, национальные, социальные, религиозные и бытовые условия, которые создали удивительную кавказскую мозаику и приводили в движение события там в первый год революции. Мы видели, что конец 1917 и начало 1918 -го годов ознаменованы были расслоением русского элемента в крае – иногородние, казаки, разложением терского казачества и обособлением в этнографических пределах мелких народностей Северного Кавказа, обособлением болезненно отозвавшимся на судьбах казачества. С весны 1918 года эти процессы углубляются И кавказские народы в большей или меньшей степени подпадают под влияние советской власти. Оно оспаривается, впрочем, Турцией с конца 1917 года, усиленно привлекавшей горцев при посредстве своих и туземных эмиссаров, пантюркистской и панисламистской пропагандой. Вначале эти два влияния были резко враждебными потом после заключения мира они временно потеряли свою остроту. эти внешние воздействия запутали еще больше внутриплеменную рознь, которая сдерживалась некогда сильной властью, а теперь положительно раздирала кавказские народы, давая возможность ничтожной советской силе утвердиться на северном кавказе. Состав населения Терской области определялся в 1917 году следующей примерной таблицей. Все население 1 миллион 450 тысяч 712 человек, в том числе русских А. Казаков 20% Б. Иногородних 20% Итого 40% Горцев А. Осетин – 17%, Б. Чеченцев – 16%, В. Кабардинцев – 12%, Г. Ингушей – 4%. Итого 49%. Кочевников – 4,5%. Прочих – армяне, грузины, персы, немцы и другие – 6,5%. Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу. Ингуши, наименьший по численности и наиболее спаянной и сильной военной организации народ, оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа. Моральный его облик определен был давно уже учебниками географии Главный род занятий – скотоводство и грабеж. Последнее занятие здесь достигло особого искусства. Политические стремления исходили из той же тенденции. Ингуши стали ланскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали... Турецкой помощи из Елисофет-Поля, А немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины Овладели Владикавказом, Ингуши своим вмешательством Спасли терский совет комиссаров, Но при этом жестоко разграбили город И захватили государственный банк И монетный двор. Они грабили всех соседей, «Казаков и осетин во имя исправления исторических ошибок своего малоземелья и через полосицы».